пьедестал из кровавых обломков и лжи. Захватывая наших пленных, немцы пытались создавать из них антисоветские формирования, так называемые «ост-легионы». Их состав оказывался пестрым, сложным. Были тут, конечно, и сознательные, убежденные враги советского строя, готовые драться против него с предельным остервенением. Но попадали люди и запуганные, сбитые с толку фашистской пропагандой, и такие, что будучи поставлены перед выбором немецкий мундир или смерть, выбирали первое, в надежде при удобном случае бежать или перейти к партизанам. Сдавшись летом 1942 года в плен немцам и перейдя на их сторону, генерал-лейтенант Власов стал добиваться разрешения объединять все имевшиеся к тому времени антисоветские формирования в единую армию под его командованием. Цели свои ему удалось добиться не скоро. Лишь в самом конце 1944 года он получил на сей счёт приказ Гиммлера. Будущее войско включалось в состав соединения СС и должно было находиться в полном распоряжении Гиммлера и Кальтенбруннера. Слепили первую дивизию под командованием Бунянченко СК, потом ещё одну под командованием Зверева ГЛ. И дальше дело не пошло. Так Власов и остался верховным главнокомандующим двумя дивизиями. Вот и вся армия. Провозгласив Власова настоящей фигурой, Солженицын во всю силу отпущенных ему природой способностей пыжится фигуру и возвысить и героизировать. С этой целью в частности Пишет, что 99-й стрелковой дивизии, которая нанесла агрессорам один из первых контрударов в самом начале войны, командовал именно он, Власов, тогда генерал-майор. Но вот что читаем о тех днях в воспоминаниях маршала И. Х. Баграмяна, который тогда в звании полковника был начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. В полосе 26-й армии большой урон нанесла в Рагу 99-я стрелковая дивизия генерала Н. И. Деменцева. Е十二томная история Второй мировой войны тоже называется Н. И. Деменцева, командиром 99-й дивизии, которая совместно с пограничниками 23 июня выбила гитлеровцев из города Перемысль и удерживала его до 27 июня. Наконец, на мой запрос Главное управление кадров Министерства обороны СССР в ответе за подписью начальника отдела товарища Прокопьева сообщило мне, что генерал-майор Дементьев Николай Иванович, умерший 11.08.1954 года, вступил в командование 99-й дивизией 17.01.1941 года. и в интересующий нас период, связанный с боями за Перемышль, оставался на этой должности. Может быть, Власов был начальником штаба? Нет, на должности начальника штаба 99-й дивизии тогда находился полковник С.Ф. Горохов. Далее Солженицын пишет, что на Волховском фронте Власову довелось получить 2-ю ударную армию и во главе ее начать войну. 7 января 1942 года попытку прорыва ленинградской блокады наступление через реку Волхов на северо-запад. Операция была задумана комбинированной с нескольких сторон, от Ленинграда тоже. В ней должны были в согласованные сроки принять участие также 54-я, 4-я и 52-я армии. Но те три армии либо не тронулись вовремя по неготовности. либо быстро остановились. Вторая же ударная под водительством Лассово, мол, Владимир Бушин, пошла успешно, и к февралю 1942 года оказалась углублённой в немецкое расположение на 75 км. Тут, как и всегда у нашего исследователя, много фактической путаницы и сведений, взятых с потолка. Укажем хотя бы на то, что наступление началось не 7-го, а 13-го января. Но тут нам важно отметить другое. И при начале операции 13-го января, и в феврале при наибольшем прорыве вражеской обороны по фронту, и в марте при достижении максимального успеха в глубину, и в первой половине апреля, когда для второй ударной уже настали тяжелые, поистине трагические времена. Все эти долгие месяцы во главе ее стоял не Власов, как уверяет историк Солженицын. А генерал-лейтенант Клыков Николай Кузьмич. Но 15 апреля 1942 года он тяжело заболел. 16-го его вывезли в тыл, и только после этого командиром назначили Власова. Просто удивительно, с каким бесстыдством и напором наш правдолюб суёт своего любимца на должности, которую тот либо совсем не занимал, либо занимал в другое не столь трудное и героическое время. До назначения его во вторую армию Власов полтора месяца был заместителем командующего Волховским фронтом. Этот авантюрист, начисто лишённый совести и чести, и не думал об улучшении дела на фронте, читаем в воспоминаниях маршала Мерицкого. С недоумением наблюдал я за своим заместителем, отмалчивающимся на совещаниях и не проявлявшим никакой инициативы. Мои распоряжения Власов выполнял очень вяло. Во мне росли раздражение и недовольство. В чём дело, мне тогда было неизвестно. Задим Солженицын пишет, что ещё с февраля вторую ударную покинули умирать с голода в окружении и не оказывали никакой помощи. А директиву возвратиться за Волхов дали в насмешку, когда возвратиться ему оказалось уже невозможно. На самом же деле разрешение на отход даже без тяжёлой тяжёлого оружия и техники ставка дала директивой от 21 мая 1942 года. Когда такой манёвр не был безнадёжным, ибо у мешка, в котором оказались наши части, ещё оставалась свободная горловина. Но Власов, пишет известный историк, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-лейтенант П. Ажилен, медлил, бездействовал, не принял меры по обеспечению флангов, не сумел организовать быстрый и скрытный отвод войск. Это позволило немецко-фашистским войскам перерезать коридор и замкнуть кольцо окружения. Окружение завершилось 6 июня. Однако и после этого, как свидетельствует К. Американсков, 10, 19 и 24 июня Предпринимались энергичные попытки с силами танков и пехоты вызвали вторую ударную из беды. И при этом удавалось несколько раз пробить коридор, по которому группами и в одиночку выходили измученные, обессилевшие бойцы окруженной армии. К вечеру 24 июня он был пробит последний раз. 25 июня в 9.30 немцы перекрыли его окончательно. Оставшийся в окружении начальник связи армии генерал-майор Афанасьев возглавил группу солдат и офицеров, которая где-то в лесах встретилась с лучским партизанским отрядом Дмитриева. Из этого отряда Афанасьеву удалось сообщить по радио в штаб Волховского фронта о своём местонахождении и сведения о штабе армии. Немедленно посленый самолёт вывез генерала и его товарищей. А сразу же по получении от Афанасьева радиограммы Жданов и Мерицков дали распоряжение командиру Оредешского партизанского отряда Ф.Н. Сазанову, используя новые сведения, разыскать Власова и всех, кто оставался с ним. Сазанов выслал три оперативные группы, которые обшарили всю указанную местность вокруг Поддубья на много километров и никого не обнаружили. Дело в том, что радиограмму от Афанасьева получили 14 июля, а 13-го в деревне Пятница бывший командарм 2-й выкрикнул немецким солдатам, вошедшим в избу, где он сидел, и поджидал их «Не стреляйте! Я генерал Власов!». Между тем, помянутый генерал Афанасьев докладывал Мерецкову, солдаты и командиры 2-й ударной сражались героически. подавляющее большинство осталось преданными родине до последней капли крови а им было невыразимо тяжело тяжело воевать и тяжело умирать с горькими мыслями что их трудное положение результат то ли глупости то ли измены им и мы в голову не могло прийти что их не потерявший ни капли крови командующий изменник всего из окружения вышло 16 тысяч человек остальные погибли пропали без вести или оказались в плену. В числе последних был поэт Муса Джалиль. А жертвы эти не пропали даром. Вторая ударная оттянула силы немцев от осажденного Ленинграда и заставила их отказаться от штурма города в самый тяжелый период блокады. Так закончилась трагедия этой армии. Со сдержанной болью и неизбывной горечью писал маршал Мерецков. И вот кровавые обломки как такой-то трагедии с Ложеницын пытается использовать для сооружения пьедестала предателю